Венецианский рынок. Ласковым радушием благоприятной осенней теплынью встретила путников Венеция. Вот уж где настороженность странников, даже самых недоверчивых и опасливых, легко и без остатка могла раствориться в гостеприимных улыбках, в мелодичных, похожих на пение птиц окликах, зазывал в солнечных блёстках на волнах, в мягких водяных отцветах на стенах и потолках палат в распахнутых настежь окнах кажется, будто и сами здания полной грудью вдыхают воздушный эликсир, в котором прихотливо переслоены ароматы свежих цветов и плодов подгнивающих на солнце водорослей, горячего песка, курящего солодана корабельных канатов и смол. Но не успеют путники справиться с лёгким и приятным головокружением, как им тоже с улыбками подскажут, что и за этот эликсир, и за это радушие, за прямтаки дружескую открытость, наконец за сами услужливые подсказки тоже нужно платить, как вычитают с них за ночлег и еду. Платить тем же золотом с серебром, от которого не легкомысленно ли отказались при расставании с князьями. И о недавних просьбах братьев к славянским князьям Об освобождении пленных Венеция вдруг напомнила им самым возмутительным способом. Вроде бы они с малых лет своих нагляделись всяческих зрелищ торговли рабами в родных Фессалониках, в Константинополе, затем в Багдаде, в Херсоне, у Хазар, но то, что увидели, что услышали здесь, оскорбляло и удручало чувством собственной полнейшей беспомощности. Получалось, что они, оказывается, до сих пор видели и знали мир только с одной стороны, с той, какая для них была удобна, привычна и более-менее прилично. Они вовсе не знали жизни в ее ужасающей раздвоенности. Они до сих пор не догадывались, что торговля людьми до такой степени переполняет мир. Они-то думали, что совершают богоугодное дело, Заботились то в одном, то в другом месте земли о выкупе, об освобождении узников, и они даже старались, чтобы их поступки становились видны и служили примером для сильных мира сего. Но здесь, на громадном венецианском рынке рабов, они вдруг обнаружили, что все их старания по фарисейски жалки перед этой прорвой самой циничной купли-продажи людских душ, как скота. Торговцы с хохотом и вызовом, с ухмылками и подмигиванием признавались, что Венеция в этом доходнейшем занятии первенствует над всем миром, собирает дань с обитаемого света и бесперебойно переправляет туда, где в людском мясе нехватка. Может, только в Кордове рабий рынок не уступают венецианскому? Что там недавно попечение братьев о 900 пленниках. В Венеции каждый день выставляют на торги многие тысячи. Скорее всего, те несчастные, о ком они хлопотали, уже снова за решёткой и уже снова выгодно перепроданы здесь в ласковой, радушной, обольстительной и похотной Венеции. А отсюда, уже погруженные в другие тюрьмы, отправлены в Испанию там самых крепких мужчин снова перепродадут и высадят на африканский берег, а уж дальше кому куда в наёмные корпуса при дворах мусульманских шейхов или прикованными цепями за вёсла гребных судов. Венецианский рынок жадно и блудливо раздувая ноздри, заглатывает живой пахнущий острым потом товар, прибывающий ото всюду, но больше всего под общим именем скифы Здесь выставляются славяне самых разных племён и земель. Торговцы при виде Мефодия и Константина по-свойски улыбаются, определяя в них жадных греков, подыскивающих недорогую домашнюю прислугу. При этом и на их учеников поглядывают с циничной прикидкой, как на славинов. Недавно выкупленных и сносно при одетах по случаю прогулки их господ по торговым рядам. Скиф, он же славенин, он же варвар, он же раб. Всё одна порода, одна масть. Иной мерки тут и знать не желают. Без труда определяют породу работорговцев и братия. Не удивляются уже, что тут толчётся так много иудеев. Что ж, как и ювелирные занятия, перепродажа невольников их повсеместный промысел от Золоторожской бухты до Евфрата, до Херсона и Хазарии. Но как не возмущаться, что тем же постыдным барышём занимаются и выкрестые, а то и прирождённые христиане? Нет, для таких Христос ещё не приходил в мир. Коренные венецианцы величаются тем, что их город осветил когда-то своим пребыванием сам евангелист Марк, но будто и слыхом не слыхивали они о срамной славе Венеции-работорговке. Неужели и вся западная церковь молчит о творящемся зле? «Нет, не молчит», — подсказывают самые совестливые из горожан, «не молчит». Тот же лионский архиепископ Агабард «не молчит», «протестует», Это через его владения скрипят дальше на запад караваны с живым товаром, и потому Агабард уже не раз, ни два в своих посланиях осуждал еврейскую торговлю рабами. Из земель франкского королевства поступают в Венецию предупреждения: "Впредь не принимать, не продавать здесь рабов, поставляемых с севера". Но как же не продавать, если сам покойный король Людовик благословенный щедро раздавал еврейским купцам охранные грамоты. Воспользуемся снова правом на исторические аналогии. Как и в случае с Дантом, целых 5 столетий отделяют жизнь и произведения его современника Петрарки от эпохи салонских братьев. Под стать автору Божественной комедии и трактата о народном красноречии, Петрарка тоже поэт, гуманист, возрождениец. Подобно Данте, он скорбит о падении нравов, об усобицах между городами и землями его маленькой Италии, об ухудшении времён. Его творческий и житейский кругозор тоже не ограничен одной лишь Италией. Великий гуманист готов обратить внимание и на бедствия скифов. Но как же своеобразно представлены эти бедствия в его описании. Откуда недавно морем годовые запасы хлеба везли в Венецию, оттуда идут корабли, гружённые рабами, коих продают несчастные родители голодом понуждаемые. Диковинного вида толпы мужчин и женщин, наводнили скифскими мордами прекрасный город, подобно тому, как прозрачную воду мутит ниистовый поток. И коли не нравилось бы толпа сия покупателям более, чем мне, коли не услаждало бы их взоры более, чем мои, не наполнял бы мерзкий народ узкие улицы, не поражал бы привыкших к красивым лицам приезжих, а в своей скифии, вместе с голодом, тощим и бледным, в покрытом камнями поле, где помещают его на зон, по сей день рвал бы ногтями и зубами скудные травы. Любил Петрарка сильные образы. Его скифские морды прямо-таки звероподобны в их повадке кормиться травой с помощью зубов и когтей. Его утончённому вкусу, воспитанному на любовании красивыми лицами, притит мутный поток варварской человечины. Ему обидно за прекрасную Венецию, наводнённую мерзкими дикарями которые своим видом когда-то давным-давно оскорбляли ещё и сильного Овидия на зона, автора науки любви. Петрарка даже мягко укоряет венецианских торговшей и покупателей за то, что их вкус не столь изыскан, как у него, поэта-гуманиста. Но, похоже, никакого урона не будет нанесено утончённым понятием ронимого поэта, если мысленно перенести Петрарку на 500 лет назад, в IX век. Что по сути изменится в его оценках, в его откровенном лексиконе от такого перемещения? Всё та же вокруг лучезарная, радушная, сладостная Венеция, всё те же оскорбляющие её облик скифские морды, всё те же жадные вездесущие купцы, любующиеся своим добром цепкими зубами, крепкими руками, ногами. Куда дальше? у исследователей накопилось несколько версий на тему о подлинной цели прибытия солунских братьев в Венецию. Приведенная выше строка из «Жития Мефодия», «Трем летом и шедшим возвратистася из Моравы», вроде бы подсказывает, у братьев было намерение возвратиться вполне насовсем. При таком их настроении дело оставалось бы лишь за малым рукоположить в священство моравских учеников». И тогда все условия их миссии будут соблюдены сполна. По одной из версий, достаточно было им сесть в Венеции на судно, следующее до Константинополя, где и совершить в патриархии чин рукоположения моравских славян. Тогда не понадобится тратить время на поездку в Рим. Надо сразу сказать, что такой по внешности простой и прямой ход меньше всего соответствовал намерениям братьев хотя бы потому, что письмо папе Николаю с сообщением о их готовности привезти в Рим мощи священномученика Климента, обнаруженные в окрестностях Херсона, уже было, как мы предполагаем, осенью 867 года отправлено адресату. Крайней неучтивостью с их стороны было бы теперь, не дождавшись положительного ответа папы, отбыть на Босфор. И дело было не только в мощах, С самого начала своей миссии братья знали, как не безразличен был до сих пор Рим к судьбе обитающего где-то к северу от Дуная племени маровлян. В старых документах папского архива земля эта вместе с Паннонией продолжала числиться предметом духовных попечений апостольского престола. Это был собственно римский диацез, а никак не область Зальцбургской архиепископии ородующий по отношению к славянам слишком самочинно. Мефодий и Константин уже почти 4 года не имели достаточного и надёжного письменного сообщения с патриархом Фотием и Василием Михаилом поручившими им новую миссию. Поэтому они лишь отчасти знали, как в эти годы складывались отношения между Царьградской патриархией и западной церковью. Они могли только догадываться по разным косвенным признакам, что отношения эти становились всё хуже и хуже. Ещё когда они вернулись домой из Хазарии, Константинополь бурно обсуждал, как самую свежую новость, неожиданный поступок папы Николая I. В 862 году папа вдруг направил во все восточные патриархии окружное послание, и в нём без обиняков потребовал признать духовное первенство и главенство римской кафедры над остальными поместными церквями. Уже и раньше неоднократно звучали, как в письмах, так и в речах, столь любимые папами слова Спасителя, обращённые к апостолу Петру: "Ты, Пётр, и на своём камне созижду церковь свою". Но почему в Риме так произвольно, так самовлюблённо толкуют эти слова? Почему хотят видеть в них прямое предначертание Господне, а совершенно исключительной, первенствующей роли папской кафедры? Разве Сын человеческий благословил апостолов идти с проповедью в один только Рим, а не во все концы земли? Уже в церквях Востока, не менее древних и славных, привыкли было к этим всегдашним римским самовозвеличиваниям. Пусть, мол, ласкают свой слух, как дети, ищущие особых поощрений, но вдруг весь Христов мир дождался грубого окрика. Это походило на воинскую команду. Немедленно признать главенство римской кафедры. И не просто признать, а отныне послушно исполнять. Апостолик в этом же послании потребовал от иерусалимского, александрийского и антиохийского патриархов ни много ни мало того, а отказать в патриаршем достоинстве константинопольцу Фотию. Отказать на том основании, что Фотий не избран, а самовольно назначен императором Михаилом Третьим. Как будто позабыл Николай, что и сам-то он получил папскую тиару по личной воле немецкого короля Людовика II Благословенного. В следующем году папа созвал в Риме собор, на котором распорядился предать Фотия анафеме. Проще всего было бы свести возникшую расprю к личной неприязни между Константинопольским и Римским первы иерархами. Но не поладили, не нашли общего языка два человека. Один, Фотий, очень уж книжник, слишком дотошен в богословских тонкостях, другой Николай чересчур горячий воинствен. Нет, в расprю, как увидели салонские братия, прибыв к маровлянам, незамедлительно включались и мирские правители. Претензии папы касались не только сугубо церковных канонов. Тут уже запахло и территориальными спорами. Ещё до своего вызывающего начальственным тоном окружного послания Николай I направил Фотию и Михаилу III письмо, в котором просил вернуть в юрисдикцию Римской церкви целый список земель, принадлежащих Византийской империи. Эпир, Македонию, Илирию, Фиссалию, Дакию, Мидию. Это уже было ни что иное, как требование пересмотреть события великой исторической давности. По сути, предоставить в духовную собственность римской церкви земли, завоёванные когда-то ещё легионами Юлия Цезаря, Марка Аврелия, Траяна, как будто не пронеслись смерчем по тем старозаветным имперским пределам орды завоевателей как будто не перетасовывались с тех пор до неузнаваемости рубежи и межи пришлых царей, царьков, вождей, вождишек, как будто уже который век не сдерживала византии напор болгарских ханов, заявившихся на Балканы, как названный кровавый пир. Целый свет изменился до неузнаваемости, а притязания апостолька таковы, будто имперский Рим И по сей день греется в лучах славы бессмертного кесаря Августа, вернуть, отдать, переподчинить папе и всё тут. А новейшая болгарская тяжба, что началась с крещения князя Бориса по византийскому обряду. Как же огорчило, как возмутило это событие римскую курию. На слуху у Мефодия и Константина Это тяжба уже, который год длилась почти без передыха, и в ней за спиною Николая I всё время неизменно стоял Людовик II, король немецкий. И всё-таки из Венеции и братья предполагали теперь идти в Рим, отложив на время возвращение в Константинополь. И дело было не только в обещании привести на родину Климента ковчег с его святыми мощами, Рукоположение священников-славян для службы в марафских храмах тоже, по разумению начальников миссии, важно было добиться именно в Риме. Солунские братья жили сознанием великого христианского единства, верою во единую святую, соборную и апостольскую церковь, преданность которой исповедовали в ежедневных своих молитвах. Ни наяву, ни в нелепом сне – Они не могли допустить, что возлюбленная церковь однажды может понести страшный ущерб, потерю своего единства, своего соборного начала. Нет, не напрасно, это нерушимое единство уже столько веков испытывалось на прочность через противодействие духовным блужданиям, соблазном чумным поветриям ересей. Сознание единства христианской экумены не оставляло их и теперь верили, что вспыхнувшие и недавно разпре исчезнут, яко исчезает дым, и до пожара не дойдёт. Думали, что не может же разразиться расколом своей вольная прибавка к символу веры, недавно предложенная латинскими епископами. Авторы той затеи вдруг посчитали, что о Святом Духе, как третий и Постаси Троица, правильнее разуметь, как о начале исходящем не только от Отца, но и от Сына, Филиокве. Достаточно на ближайшем всепоместном соборе сказать вслух про такое самодельное умничество, как оно тотчас будет всеми честными отцами осмеяно и отринуто. На то и собираются, чтобы думать и решать соборне, а не копить выдумки по своим закуткам. Вот почему, достигнув Венеции, братья ждали подорожной грамоты на поездку в Рим. Да, они трудились 3 с лишним года в земле, числящейся под духовным призором римских пап. Вот и отчёт свой им нужно по установившемуся испокон веку правилу держать перво-наперво перед кафедрой ответственный за свой, пользуясь латинским понятием диацес. Они впервые ввели в Моравии богослужение не на греческом и не на латыне, равно непонятных для паствы а на природном языке моравлян славянском на этом языке уже существует славянское письмо и славянские богослужебные книги это не их мифодия и константина приехать такова была просьба самих моравлян пожелавших узнать евангельские истины на своём языке но в зальцбургской архиепископии желание моравлян и почин прибывших из византии греков расценили чуть ли не как ересь. Недоброжелательство немецких епископов и священников постоянно мешало работе миссии. Пусть же апостолик сам их беспристрастно и мудро рассудит. Братья не знают за собой никакой вины. Они не воры, что роют по ночам под копы под чужие стены. Они трудились во исполнение Христово предсказания, что проповедано будет Евангелие Царствия, во всей вселенной, во свидетельство всем языкам, и славянскому языку тоже будет проповедано. Славяне ли повинны, что их так много в мире? Тяга их к свету Христовой веры слишком очевидна, чтобы их впредь её не замечать. А во всём этом они хотят сказать именно в Риме. И если апостолик их поддержит, если будут рукоположены для служения на славянском языке их ученики, Тогда и в Зальцбурге умерится свирепое осиное жужжание. Да. Рим сегодня непредсказуем, и узкие врата ведут в него, но для дела начатого имя нет обходных путей. Яко в рани на сокол. Но не успели они дождаться письма из папской канцелярии, как уже в Венеции Нашлись во множестве желающие выслушать пришельцев и сказать о них своё суждение. Даже не так, не выслушать сперва, а сразу осудить. Значит, кралась недобрая слава за ними по пятам от самого Велиграда. Значит, и в коцуловой столице репьями приросли к той худой мальве новые обвинения. В Венецию вдруг сошлось и съехалось целое собрание лиц духовного чина латинских епископов со священниками, монахов, и все просто нетерпением горели поскорее учинить свою грозную казнь. По красноречивому сравнению с жития Кирилла, будто из народной песни взятому налетели яка в ране на сокол. Константин, как не раз уже бывало, вызвался ответить один и за себя с братом и за други своя. «Страна нападающая», Сразу же постарался шеломить обвинением в еретичестве. Как это он самочинно взял да и составил для славян книги, и как это по ним учит. Никто никогда про подобные книги знать не знал, читать по ним не учил ни апостолы, ни папы римские, ни Григорий Богослов, ни Иероним, ни Августин. Мы только три языка знаем, на которых достойно в книгах славить Бога еврейский, греческий и латинский. Мало того, что будто не учи уизвили великими именами отцов церкви, равно почитаемых и на западе, и на востоке, заговорив о трёх языках, сослались тем самым на апостола и евангелиста Иоанна, на его свидетельство о том, что надпись на голговском кресте Иисус Назарянин Царь Иудейский была по распоряжению Понтия и Пилата составлена сразу на трех языках – еврейском, греческом и латинском. Ну что ж, про эту триязычную догму братья слышали еще в Велеграде. Не очень-то свежа новость. Удивительно лишь, с какой самоуверенностью, с каким пафосом излагают ее здесь. Будто уже в символ веры вписали ненарушимую строку про три языка высшей пробы или будто они сами в день голговской муки услужливо исполняли приказ Понтия Пилата, сами же молотками и приколачивали триязычную надпись к надглавию страдного Христова древа. Вот какую выловчку будто школяру проказнику устраивают они ему, человеку, который и эти слова Иоанна, и всё его Евангелие, и книги других евангелистов, и апостол трудясь денно и ночно делал доступными для славянского слуха и книжного разумения неунизительно ли слышать такую брань его ли с братом срамят нет весь славянский мир хотят как и прежде держать в рабском ерме во тьме внешней зачем им славянам свет христов за решётку их в трюме на торги в раны право злые в раны Он дождался, когда наконец захлебнутся своим негодованием, умолкнут и так ответил. Не идёт ли дождь от Бога равно на всех? Не сияет ли для всех без разбора солнце? Не равно ли все воздух вдыхаем? Как же вы не стыдитесь чтить только три языка, а прочим всем народам что же, оставаться слепыми и глухими? По-вашему, и сам Бог немощен? и не способен дать даров другим языкам или он по-вашему завистник и потому отказывает им в своих дарах но мы уже многие народы знаем которые обучились книгам и воздают славу Богу каждый на своём языке вот они армяне персы авазги грузины сугдеи готы обры тавры хазары арабы египтяне сирийцы и многие иные А если же не хотите этого знать, то узнайте себе суд от своих же книг, ибо Давид вопиет глаголя: Пойте, Господи, и вся земля, пойте, Господи, весть новую. И ещё, хвалите Бога вся языцы, хвалите его все люди, или так всякое дыхание да хвалит Господа. Не стыдно ли, что ежедневно читают псалтырь, а смыслов не слышат? Нет, не переводится на земле племя грамотеев и книжников, не про них, значит, в суть евангельский. И философ громко, не шелестя книгами, а по безупречной памяти своей впечатывал им в уши Христову горькую правду. Горе вам, книжники фарисеи и лицемеры, что затворяете пред людьми царствие небесное, сами не входите и хотящих войти не пускаете. А у Матфея не для вас ли сказано: Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. А у Марка не о том ли самом: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто уверует и крестится, спасён будет; а кто не уверует, осуждён будет. А для тех, кто уверует, приидут такие знамения: именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, А как много о новых языках размышляет в своих посланиях апостол Павел. И бездушные вещи издают звук, будь то свирель или гусли, если не производят различных звуков, как узнаете, что пищит, что гудит? Ибо если неясный звук издаёт труба, кто уготовится на битву? Так и вы, если не разумные слова говорите, как уразуметь глаголимое, будто на ветер вы говорите? Если не разумею смысла слов, то буду для говорящего мне чужим, и говорящий мне чужаком. И ещё и ещё говорил им из апостола языков, говорил то, что каждый из них тоже должен был знать и помнить неукоснительно. И они как не противились возмущённому напору его речи, не могли в глубине души не чувствовать, а ведь этот салунский грек прав. Он-то говорит с ними на понятном им языке, а евангельском и апостольском. Это они пытаются внушить своей пастве и у немцев, и у галов, и у испанцев, и у славян слово библейское на непонятной им латыни. Дослушали молча, так и не сумев переступить через своё негодование. Почему всё же этот чужак, этот щедушный на вид грек всезнайка, оказался здесь со своим братом и учениками? Кто их звал сюда с их правотой?